Александр Фин по закону сохранения. Не знаю, как у других, а у меня такое бывает. Работаешь, работаешь, а потом вдруг как захочется семечек или кисленького компотика. Вот этим утром по зарес захотелось конфетки, любой, пусть хоть театральной, которых чего чего у нас в избытке. Пошарил по карманам, нашёл, развернул бумажку, сунул леденец в рот и дальше нажимаю клавиши компьютера. Даже про конфетку забыл. Цифры мои компьютер благополучно проглотил, перевёл его на печать и стал наводить на столе порядок. Тут-то я обратил внимание на фантик. Клубника со сливками. На земле этим никого не удивишь, но здесь, на исследовательской базе в районе Венеры, завхоз, вы уже поняли, кроме театральных, которые сам любит, другим не балуют. Покрутил фантик в руках и решил, что конфетка затерялась в кармане ещё с отпуска. Глупо, конечно, Столько в кармане ни одна конфета не пролежит. Но что поделаешь, если другого объяснения нет? Да и не ахти, какая это проблема, мелочь. Навёл порядок, развернул распечатку, которую выдала машина, достал вторую и стал проверять расчёты. Цифры загляденье. Каждая чуть не кричит, что мы с Артамоновым, если и не гении, то по крайней мере на правильном пути. Нажал я на кнопочку перед тем, как убрать ручку обратно. И тут до меня дошло. Ручка-то Та самая, которую я два дня назад подарил Коле Котову. По всем законам физики она должна лететь сейчас вместе с новым хозяином в нескольких сотнях тысяч километров от станции. А вот тебе и на. Я человек заурядный. Не совсем, конечно, скажу без ложной скромности, но автобиография простая и гладкая. Родился, учился, поступил на работу, таких полно. Но то ли дело мои знакомые. У каждого бывали приключения, невероятные случаи. По-хорошему позавидуешь. А тут ни с того, ни с сего, и мне сразу два чуда за один час. Розыгрыш? Работа у нас интересная, но не круглые же сутки. На отдыхе сразу вспоминаешь, что ты не на земле, и даже не на Венере, а в космосе. Как ни крути, оранжерея не лес, бассейн, не речка, хотя у нас повсюду близко к натуре нарисованы деревья до да поляны. Приходится постоянно что-нибудь придумывать. Я и шустрых улиток на колесиках ловил под столом. Спасибо биологам. И к потолку мы с Артамоновым однажды прилибли, когда физики решили доказать нам, что антигравитация существует. Может и тут что-то коллеги сочинили. Я имею в виду клубнику со сливками и ручку. Машинально достал из кармана осколок, который нашёл вчера вечером в ловушке, и положил перед собой. Неужели космический янтарик? Тот, что, как у нас считается, умеет исполнять желания. Прошлым вечером мы с Артамоновым выгружали из ловушек добычу. В основном банки из-под концентратов, обёртки, ветошь, которые порядочные люди прессуют и сдают на мусоровозы. А не порядочные, сбрасывают где попало, чтобы солнечный ветер гонял этот мусор повсюду. Осколок я заметил возле входного раструба. Даже сквозь перчатку чувствовалось, что он очень тяжёл. И я вспомнил. Зигфрид Шолис мне рассказывал, что именно космические янтарики тяжелее, чем, скажем, осколки метеоритов формы и размеров могут быть очень разные, но все, словно водой отшлифованные, как кусочки земного янтаря. Зигфриду в сверхдальних они попадались дважды, и оба, по его словам, работали безотказно. Даже не надо было тереть, как волшебную лампу Аладдина. Да, Зигфрид рассказывая о янтарях, окончил советом: "Увидишь, забрось подальше". Когда я спросил почему, объяснять он не стал, похлопал по плечу и успокоил. В вашем хоженом, перехоженом ближнем космосе янтари давно не встречаются. Совет его я воспринял как шутку. И почему, собственно, я должен выбрасывать свой осколок? Ну, воровать нехорошо, людей обижать нельзя. А почему я не могу что-то пожелать? Кому от этого плохо? Нет, если я выпрошу себе у космического янтаря что-то такое, что всем нужно и ни с кем не поделюсь, это последнее дело. Так сам с собой разговариваю, а в глазах стоит стекло реактора. А за ним красные искорки, кристаллы, те самые. Сколько раз я их себе представлял, что могу описать каждый узел кристаллической решётки. Кристаллы эти у нас называют стекляшками. Но это не стекляшки и не кристаллы. Не знаю даже, как назвать. Кому интересно, может взять вестник космической физики за 26 год и почитать. Там наша с Артамоновым большая статья о теории этого дела. А практически мы их пока не синтезировали. Всё прикидываем, как это сделать с одним компьютером и двумя лабораторными реакторами, в которых разве что бульон разогревать. Решил проверить янтарь ещё раз. А вдруг он только на ручке и конфеты и мастак? Стал придумывать что-нибудь посложнее, но чувствую, ничего не хочется. От волнения, что ли. Пробовал придумывать фантастические блюда, чтобы аппетит проснулся. Например, омаров в кисло-сладком соусе, А ленину с чесночной подливкой не получается. Даже устал. И вдруг вспомнил, как в отпуске ходил по грибы. Перед глазами листья движутся, а по краям тропинки ягоды, крупные, синие, будто морозом подёрнутые. Ясно так увидел. И вдруг шорох бумаги. И на распечатке блюдечко. А в нём горка черники. Ягод как ягодки, с зелёными веточками. Даже в ушах зазвенело. Не дыша, отодвинул блюдце в сторону. Зажал в кулаке осколок и так захотел, чтобы появились мои стекляшки, хоть пол блюдечка, хоть одна штучка, что скулы свело. Открыл глаза пусто. Снова зажмурился, открыл на столе всё те же бумага до да чернила в Хоть плачь. Сунул в рот горсть ягод с расстройства. Кристаллы, значит, янтарю не по зубам. Хорошо. Так пусть он не сделает на всякий случай медленно прикусил язык. Установка синтеза не была Она в нашем отсеке может и не поместиться. Влезет углом сквозь обшивку прямо в космос. Чем всё дело кончится? Нашёл справочник по приборам. Ага. Если сделать небольшую перестановку, установка влезет. Но нужно задать координаты, чтобы не ошибиться. В этот момент открылся люк, вошёл Артамонов и сел напротив меня. Молчит, а на лице загадочная улыбка. Мы с ним уже два года работаем вместе. Знаю, когда он улыбается, готов сюрприз. Делаю вид, что с головой погружен в работу, а сам жду, когда у него терпение кончится. Ух ты, кричит вдруг Артамонов. Это он блюд со щернкой увидел. Откуда? Пока думал, что ему ответить, он навалился грудью на стол и говорит: "Ты сидишь тут, а на склад прибыла установка синтеза. Сведения точные, понял?" Ну и спрашиваю я конкретно что конкретно сейчас я ее приволоку или возражаешь приволочёт ха-ха Останавливать его я не стал напротив дал добро он взял горсть ягод и исчез А я стал думать чем оконтурить место для установки времени на это немного с нашим завхозом разговор короткий нет и всё идите мол Иванов Петров Сидоров Артамонов работать дальше По-хорошему мне бы хоть мелок Чтобы начертить на полу линию, но как на зло не получается захотеть мел, только закрою глаза. Снова осень, листья, ягоды и картинка. Левой ногой старый лист поддеваю. Даже устал вписывать мысленно в эту картинку мел. А когда открыл глаза, на полу сапоги. Целая дюжина, причём все на левую ногу. А что? Расставил их по контуру прямоугольника и тут же дал себе волю. По всех деталях представил, как стоит у стены установка. Краска свеженькая, на панели цифровые индикаторы. Ручки управления маленькие, удобные. Всё так точно представил, что когда увидел её воочию, не удивился. Установка, что надо, а рядом чемоданчик со шлангами и всем, что полагается. Усмехнулся, вообразив, какое будет лицо у Артамонова, когда он это увидит. И тут зазвонил телефон снял трубку Миша Голос у Артамонова глухой, наверное, прикрывает трубку рукой. Установки нет. Пропала, как сквозь короче, провалилась. Ты как маленький, отвечаю. У завхоза никогда ничего нет. Ты не понял. Я связался с Аганиным, и он отдал распоряжение. Вот у меня накладная на руке. УС 22 дробь 14. Инвентарный номер 3507. Айдар Артамонов! Я, честно говоря, академика Аганина побеспокоить не решился бы. А за вхозу не позавидуешь. Установка, не карандаш, такие вещи терять никак нельзя. Ну да ладно. Ладно, говорю я в трубку. Иди сюда, что-нибудь придумаем. Через минуту входит Артамонов и, конечно, выкатывает глаза. Затем лезет в карман, достает листок бумаги, смотрит в него, потом на установку, потом снова в листок и опускается в кресло. Ты представляешь, что за это нас с базы первой же почтовой ракетой спрашивает он, самовольно, без спросу. Он чуть не плачет, но я еще ничего не понимаю. Артамонов тычет пальцем в табличку с инвентарным номером. На ней четыре цифры: Три, пять, семь. Разыгрался большой скандал. А «С базы нас правда не выгнали, на установку оставили. Сапоги пришлось сдать. Они тоже оказались со склада. Хотя никак не пойму, зачем в космосе резиновые сапоги. Но это ладно, мелочь. А вот что важно. Из ничего ничего не берётся. Закон сохранения никто не отменил. И если на столе появляется блюдечко с ягодами, значит оно исчезло с другого стола.